Эх ты, тут такое дело, а ты с шутками. Одним словом, и смех, и горе. Но как бы ни было, а все-таки Суванкул добился своего. Ранней весной только сошел снег, и установилась погода, за Илом однажды что-то затарахтело, загудело. По улице сломя голову, Промчался в спугнутый табун. Я выскочил со двора, за огородами шел трактор, черный, чугунный, в дыму. Он быстро приближался к улице, а вокруг трактора народу сбежалось со всего аила, кто на коне, кто пеший, шумят, толкаются, как на базаре. Я тоже кинулась вместе с соседками, И первое, что я увидела, мои сыновья. Все трое стояли на тракторе возле отца, крепко ухватившись друг за дружку. Мальчишки свистали им, шапки кидали. А они такие гордые куда там, словно герои какие, и лица их сияли. Вот ведь сарванцы этикие, с позоранкой ещё убежали на реку. Оказывается, трактор отцовский встречали. А мне ничего не сказали. Побоялись, что не отпущу. Оно и правда. Испугалась я за детей. А вдруг что случится? И крикнула им «Косым! Маселбек! Джейанак! Вот я вам! Слезьте сейчас же!» Но в грохоте мотора и сама не услышала свой голос «Косым! Маселбек! Джейанак! Вот я вам! Слезьте сейчас же!» А Суванкул понял меня, улыбнулся и кивнул головой, мол, не бойся, ничего не случится. Он сидел за рулем гордый, счастливый и очень помолодевший. Да он и в самом деле был тогда еще молодым черноусым джигитом. И вот тогда, словно бы впервые, я увидела, как похожи были сыновья на отца. Их всех четверых можно было принять за братьев, особенно старшие, Касым и Масэлбек, точь-в-точь не отличить от Сванкова. Такие же поджарые, с крепкими коричневыми скулами, как тёмная медь. А младшенький мой, Джаянак, тот больше походил на меня, светлее обликом. Глаза у него были чёрные, ласковые. Трактор не останавливаясь, вышел за околицу, и мы все гурьбой повалили следом. Нам любопытно было, как же трактор будет пахать. И когда три огромных хлемеха легко врезались в целину и пошли отваливать тяжёлые, как гривы жеребцов, пласты, все залекавали. Заголдели и толпой обгоняя друг друга, нахлёстывая приседающих на запятки, хропящих коней, двинулись по бороздке. Не понимая, почему я тогда отделилась от других. Почему я отстала тогда от людей, на вдруг очутилась одна. До да так и осталась стоять, не могу идти. Трактор уходил всё дальше и дальше. а я стояла обессиленно и смотрела вслед. Но не было в тот час на свете человека счастливее меня. И не знала я, чему больше радоваться. Тому ли, что Суванкул привел воил первый трактор, тому ли, что в тот день я увидела, как подросли наши дети и как здорово они были похожи на отца. Я смотрела им вслед, плакала и шептала, всегда бы вам так рядышком с отцом, сынки мои. Если бы выросли вы с такими же людьми, как он, то ничего мне больше не надо. То была самая лучшая пора моего материнства. И работа спорилась в моих руках. Я всегда любила работать. Если человек здоров, если руки, ноги целы, Что может быть лучше работы? Время шло, словно века, незаметно, дружно поднялись, словно тополя одного годка.